Грофилд ухмыльнулся. «Непременно попрошу губернатора научить меня казуистике. Он в этом очень силен, в основном потому, что вооружен искренней верой». Она заколебалась, будто на краю обрыва, и добавила вполголоса «И он умеет убедить других, подчинить их себе. Он сильная личность». Иными словами, он не сам делает все это, а убедил кого-то другого вкалывать за него. «Вот именно!» Грофилд ждал, но она больше ничего не сказала. В конце концов он спросил, «Кого же?» «Одного из Кулапа», — ответила она. «Своего домашнего врача. Когда губернатор будет заправлять Гереру, этот врач возглавит Министерство здравоохранения, создаст больницы и клиники, даже учредит медицинское училище. Они обсуждали это уже много лет. Врач не меньше губернатора увлечен этой идеей». У него уже даже есть чертежи больниц, списки персонала, американских лечебниц и университетов, людей, которых он хотел бы нанять. Этакое, примерно, показательное предприятие. Вот-вот, в том-то и беда с ними, на народ им обоим наплевать. Население, да, но не народ, не личности, мужчины и женщины. Для них это всего лишь население, земля, ресурсы, гавани, реки, здания. Грофилд немного поторопил ее, сказав «Так или иначе, врач намерен сделать все сам». Да, генерал Позас нездоров, он и не может быть здоров при той жизни, которую ведет. Этот врач время от времени лечил его, а теперь согласился отправиться в Гереру и стать лечащим врачом Позаса. Генерал, разумеется, в восторге. И каков же план? Несчастный случай? О, нет, просто угасание. Генерал Позас, Лишится здоровья, его одолеют всевозможные недуги с осложнениями. Он не протянет и трех месяцев. Личный врач, который ежедневно видится с пациентом, может убить его тысячей разных способов. О -о -о -о! <này> —— протянул Грофилд и включил обогреватель. — Это что-то новое! — Последняя разработка. Генерал сейчас на яхте. Совершает двухнедельную прогулку вдоль Тихоокеанского побережья. В пятницу. Он высадится на берег. В Акапулько. Да? Да, ты знаешь, что Мексика тоже разделена на штаты. И Акапулько находится в штате Гереро. Название, как у его страны. Верно. Поэтому генерал частенько там останавливается на день-другой, чтобы поглазеть на женщин в купальниках и выбрать одну-двух. Он превращает это в показуху. Смотрите, мол, как дружат народы двух Гереро. Страны и штата как они идут рука об руку, и так будет вечно. Обычно он произносит речь и дает званый завтрак. Жителям Акапулька это нравится, поскольку это курортный городок, а живописные церемонии, связанные со знаменитостями, в любом курортном городке всегда приветствуются. Грофилд спросил, и ты, узнав об этом плане, решила поехать в Акапулька в пятницу и предупредить генерала, чтобы он держал ухо востро? «Как-как?» «Востро! Это разговорное выражение, не волнуйся! Оно означает быть бдительным!» «Ах, вон как! Да-да, именно это я и хотела сделать!» «И вот губернатор Харрисон, прознав о твоих намерениях, нанял Хоннера, чтобы тот остановил тебя!» «У Хоннера открытая чековая книжка с подписью работодателя, и он может нанять столько бандитов, сколько ему понадобится!» да. Хонер — частный сыщик из Филадельфии. Во всяком случае, так он себя называет. Он и прежде делал для губернатора грязную работу. Грофилд посмотрел на дорогу. Двухрядное асфальтовое шоссе. Идеально прямое. По обеим его сторонам простиралась холмистая, засушливая равнина. По сути дела, безжизненная. Очень-очень редко тут и там мерцали огоньки. То слева, то справа появлялись язычки пламени свечей в окнах одиноких глинобитных хижин. Иногда мимо проносились чадящий грузовик или торопливая легковушка. Это случалось примерно раз в десять минут. Все они направлялись на юг. Местность вокруг была скудная, невзрачная, безводная и безлюдная. Ни городков, ни придорожных ресторанчиков или закусочных никаких заправочных станций перекрестов харчевен если тут их догонит хоннар со своими людьми хуже места не придумаешь глядя в зеркало заднего вида грофилд гадал под тем ли углом оно стоит он не видел ничего кроме стены мрака схватившийся ру левой рукой он быстро передвинулся изогнулся и посмотрел в заднее стекло зеркало он нилгало Видимость была не больше, чем на фут. Дорога, окрашенная светом стоп-сигналов, казалась мрачно-багровой, а за этим пятном до самого края света простиралось черное, пустое и слепое ничто. Грофилд снова посмотрел вперед. Элли тоже оглянулась и спросила, в чем дело? — ни в чем. Я размышляю, только и всего. Он думал о ее рассказе. Грофилд верил ей тому, что она рассказала, и тому, как рассказала. По ходу рассказа она иногда колебалась, и это наводило на мысль, что Элли говорит не всю правду. Но он был убежден, что хотя бы часть правды она ему открыла. И тем не менее оставались вопросы, и Грофилд решил задать ей один. — Ты берешь на себя столько хлопот, ты рискуешь головой, думаешь, оно того стоит? что, что? «Зачем пытаться спасти жизнь генерала позаса рискуя собственной? Если он такой подонок, зачем тебе это?» «Потому что он человек, потому что ни один человек не должен лишать другого жизни. Это анархия, это...» «Хорошо, хорошо, хорошо!» Он понял, что сейчас начнет проповедь на тему «Не судите, да не судимы будете». А Грофилд предпочел бы обойтись без этого. он спросил — Ну, а тебе-то, генерал, кем приходится? В каких вы отношениях? — Мы встречались, только и всего. Привет, как здоровье, славная погода. На приемах и при сходных обстоятельствах. — Тогда как ты с этим связано? Ты знаешь, о чем они болтают. Ты слышала, как губернатор говорил о том, что он собирается сделать с Гереру. Какова твоя роль во всем этом? Ты дочь губернатора? — Нет, дочь врача. Грофилд посмотрел на нее и понял, что она говорит серьезно. Глаза ее были широко раскрыты. Он снова уставился на дорогу. «Большой Эд Доктор Эдгард Фитджеральд! Его считают выдающимся врачом! Он мой отец! Он знает о Хоннере и о... Нет, я знала, что творится неладное, и папа встревожен. В конце концов, он рассказал мне, что они собирались сделать что он собирается сделать. Я пыталась его отговорить, заставить подумать, осознать, что он замыслил. Но он ослеплен иллюзией доброго дела и грядущего всеобщего блага. Цель оправдывает средства. Она горько улыбнулась. Он сказал мне, что в Библии об этом говорится дважды. Первый раз положительно, второй раз отрицательно. Там утверждается, что цель не оправдывает средства но говорится, что всякое дерево познается по плодам его. Стало быть, от хорошего дерева и плоды хорошие, а значит, цель оправдывает средства. Он похоронил свою совесть под тонною ничего не значащих слов. Щедро сдобренных идеалами. Я заявила ему, что предупрежу генерала позаса когда он прибудет в Акапулько. Понимаешь, я не знаю, как увидеть его раньше. Он где-то в Тихом океане, с кучей шлюх. Поэтому я пригрозила, что поеду в Акапулько. А он попытался запереть меня в моей комнате. Но я оттуда выбралась. Тогда отец, наверное, все рассказал губернатору. Это вполне в его духе. Губернатор его успокаивал. Говорил ему этим своим добрым, тихим, доверительным голосом, обняв за плечи. — Да не переживай, Тед. Найдем мы твою маленькую девочку. Отвезем в безопасное место. И ничего с ней не случится. А потом сказал Хонору. Найди эту маленькую сучку, неважно во что это обойдется, и не подпускай ее к позасу. А когда Хонор пожелал узнать, в каких пределах он может действовать свободно, губернатор улыбнулся ему и сказал, «На ваше усмотрение!» Такие у него взгляды, зло, творимое во благо, оправдано. Вы нанимаете человека, сообщаете ему вашу благую цель, а когда он спрашивает, как добиться этой благой цели, вы говорите ему, «На ваше усмотрение!» «Сейчас это следует понимать так. Если получится, оставьте ее в живых. Но главное, не дайте ей поговорить с генералом Позосом». «А если они решат, что тебя надо убрать? Что тогда сделает твой отец?» «Ничего. Он об этом и знать не будет. Они найдут, как это обставить. Я просто исчезну. Никто ведь не узнает, где я». «О, она просто обиделась и убежала. Скоро объявится» а когда генерал будет мертв, это и вовсе перестанет иметь значение. — Да, — Грофилд призадумался, — у меня есть еще один вопрос. — Ради бога, почему ты легла со мной в постель? Я подумал, что это своего рода подкуп, хотя бы отчасти, чтобы удержать меня при себе. Но сейчас такое объяснение уже не годится. Ты бы не пошла на это, чтобы спасти генерала Позаса. «Не тот он священный Грааль, чтобы ради него приносить себя в жертву!» Элли улыбнулась. «Тебе бы следовало быть более высокого мнения о себе!» «Я знаю себе цену, поэтому подумал, что это обоюдовыгодная взятка, и что ты это понимала!» «Ха! Не слишком-то ласкай себя! Язык натрешь! Хочешь сигаретку?» «Да! И ответа тоже!» «Отвечу, не волнуйся!» Элли закурила две сигареты, и когда обе взяла в рот, они стали похожи на клыки моржа. Протянув одну Грофилду, она выпустила облачко дыма и сказала, «Я полагаю, отчасти наша близость объясняется реакцией, мы были в безопасности. Или во всяком случае, думали так, я была преисполнена благодарности, а угар прошел. Для психолога не тайно, что люди, избежавшие смертельной опасности, тотчас начинают думать о сексе, закон сохранения вида или что-то в этом роде. Люди думают о сексе постоянно. Я хочу знать, почему ты превратила мысли в поступки. Ну, частично поэтому. А также, как я говорила, из чувства признательности, а может даже и в целях подкупа, самой малость, но в основном. Она одарила его кривой улыбкой и теплым взглядом. «Из-за любопытства? И ты его удовлетворила?» «Хм-м-м...» ухмыльнулся. «Думаешь, не все еще познано?» «Не знаю. Задашь мне этот вопрос, когда доберемся до места. Куда мы едем?» «В Сан-Луис, Потоси. Рубин, во лбу старой Мексики». Она небрежно махнула рукой, в которой держала сигарету, и сказала по-испански «Браво!» насколько я понимаю сказал грофилд почесывая затылок и изучая карту мы можем оставить мехико сити в стороне и проехать через городок под названием талука что на шоссе 55, пять оттуда в тахко правда от Тахко куда капулька ведет только одна дорога и от хонора на ней никуда не деться как от разделительной белой полосы они сидели на террасе своего гостиничного номера Сан-Луис-Потоси — старый, тесный, живописный городок с узкими улочками и зданиями в стиле Старого Света. Лежал перед ними, будто испанский район Парижа, в каком-нибудь мюзикле, снятом студией «Метро Голден Мэйр». Они приехали сюда в среду вечером, а сейчас было утро четверга, девять часов. Пора уезжать. Яркий солнечный свет — Падал на разложенную перед ними на столе карту и сдвинутые в сторону тарелки, оставшиеся после завтрака. В чашках из-под кофе набралась уже целая куча сигаретных окурков. Элли сказала, «Должен быть какой-то другой путь, алан а мы не можем отсюда направиться прямо к океану, а потом вдоль побережья, ну почему нет?» «Да уж, конечно», — ответил он, «а дальше, как видишь». Недостроенная дорога до самой Акилы, а потом и вовсе бездорожье. А что это за пунктирная линия? От Акилы до... Что это за местечко? Плая Зуль. Он посмотрел на надписи и сказал. Эта дорога еще только в проекте. Она пока не построена. А не могли бы мы там проскочить? Возможно, удастся взять на джип. Может, там песок. А может и джунгли. кроме того, «Эта пунктирная линия пересекает двери Кимилэ!» «Я ручаюсь, что ей это сделать гораздо легче, чем нам!» «Тьфу!» Она загасила окурок в кофейной чашке и тут же закурила новую сигарету. «Должен же быть какой-то выход!» «Поезд и самолет исключаются!» «Сказал Грофилд. Они наверняка следят за вокзалами. Мы туда и не сунемся. Придется попробовать пробраться на машине. Больше ничего не остается». — Да так, мы, скорее всего, доберемся без особых сложностей. А вот потом они могут возникнуть. — Могут возникнуть? — Наверняка, но попытаться надо. Она снова склонилась над картой. — А если отправиться в объезд, приблизиться к побережью с юга, ехать на север, там что, тоже нет дороги? — Нет, смотри. Она посмотрела и ничего не увидела. Посмотрела еще раз и опять не увидела ничего. Наконец она подняла голову и сказала, «Ну что ж, сдаюсь, нам надо в Акапулька, ехать придется единственным путем. А уж как это у нас получится, даже не представляю». «Знаешь, что мы сделаем?» — сказал он. «Мы доедем до Тахко, а потом произведем разведку местности. Мы не можем строить планы, пока не узнаем, где противник. Они должны быть южнее Тахко, потому что с юга...» Туда ведут несколько дорог, которые сходятся недалеко от... Э, что это? Игуала. Им нет смысла следить за тремя дорогами, когда они могут остановиться несколькими милями южнее и следить только за одной. Ну что ж, хотя я уже ни на что не надеюсь. Зато я надеюсь, — ответил Грофилд. Кроме всего прочего, если выгорит, это поможет мне разрешить мои маленькие затруднения. Какие ещё затруднения? Я же в этой стране нелегально. У меня нет ни документов, ничего. А значит, мне будет трудновато незаметно выбраться из Мексики. Если ты думаешь прорваться к генералу Позасу и убедить его, что мы не врём, генерал, по идее, должен будет испытывать признательность к тебе и чувствовать себя твоим должником. И отплатит, указав какой-нибудь дипкурьерский маршрут по которому я смогу пробраться обратно в Штаты, верно?» Элли улыбнулась. «Хорошо», — сказала она. «Личный интерес всегда помогал людям делать все, на что они способны». «Правда? Опять начинаешь умничать?» Она посмотрела на него и прищурилась. «Ты правда женат?» «Да. А тебе не следует позвонить жене, послать ей телеграмму, как-то дать знать о себе». «Нет, я сказал ей, что уезжаю, она в курсе моих дел и потому знает, что не получит от меня никаких вестей до моего возвращения. Но я-то не в курсе твоих дел. Ты не моя жена».